Коленко устучивался, не зная, что ответить на неожиданную реплику. Не будем увлекаться абстрактными материями, господин Менжинский, попробуем беседовать предметнее. Родместр хорошо подготовился к допросу. В жендармской папке был собран весьма обширный материал. Шестую гимназию изволили окончить. Я тоже в ней два года учился, когда мы возле Чернышёва моста проживали. По изыва склады посещал, но всё-таки в некотором роде однакошники. Греческий, признаюсь, терпеть не мог. Да и латин тоже. Как это est modus in rebus sunt certi denique в шунность. Дениковые финны, с вашего позволения, поправил Минжинский. Пятёрку небось по латыни имели, усмехнулся Колинг. А меня к языкам, как говорится, бог не сподобил географии, представьте себе, увлекался, до сих пор не теряю интереса. Вы в вашем деле географию полезно знать, иметь полное представление о местах отдалённых. Ротмистр оставил реплику без внимания. Да, милая гимназическая пора, классы, балы, записки к знакомым гимназисточкам. На дачу помню, летом выезжали в Подаронин-Баум. А у вас где дача была? Впрочем, какое это имеет значение? Важно другое, господин Менжинский. Много общего у нас с вами было в золотом, давно отзеневшем детстве. И закон Божий тоже не гостин пятёрку учили. Авраам родил Исаака, мужчина родил мужчину. Сейчас это для нас звучит нелепо, а батюшка за сомнение в угол ставил, колыв катывал. Золотой медалью гимназию из Волиля кончить. Все пути вам были открыты. Просто позоведишь У вас, господин Ротмистер, перспектива, судя по всему, оказалась более ограниченной. Колинг дёрнул бровью и, сделав вид, что не заметил иронии, перевернул лист в папке. Юридический факультет Петербургского университета. Служение закону и порядку. Похвальный выбор, господин Минжинский. Поначалу, если я не ошибаюсь, у вас было намерение поступать на медицинский факультет. Что же изменило ваши планы? Ротмистр вскинул голову, и глаза его, ожидающие застыли на лице Минжинского, явно поощряя его к откровенности. У Вячеслава Рудольфовича снова возникло ощущение, что он идёт по самому краю, что одно лишнее движение, и он попадёт в руки Коллинга, который стремился разговорить подследственного. Внутреннее чутье подсказывало правильную линию поведения, интонацию ответов и позволяло контролировать каждое слово. Колинг не должен знать, например, о студенческом кружке по изучению капитала и о жёлтых тетрадосках работы Ленина, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов, ходивших по рукам в университете. Сейчас в потчет с пыльным зарешётченным окном комнате жендармского следователя Вячеслав Фёдорович внезапно обострившимся внутренним зрением, как бы проникал в суть вещей и понятий, снова и снова убеждаясь, что жил правильно, знает, как жить дальше и куда идти. Он усмехнулся в ответ на ожидающий взгляд Колинга и сказал: "Я понял, что ужжнее врачевать болезни не физические, а социальные". Бритьё щёки gendarmes вделись неровными пятнами. Самообладание стало изменять ему. А мне непонятно, господин Минжинский, что может связывать вас ниграмотной чернью, который просто хочет за каждый день жрать до твалы сытый, меньше работать и до потери человеческого облика клестать себе уху. Вы же Шекспира читаете по-английски, Ибсена по-шведски, а Гёте по-немецки. Вячеслав Рудольфович подумал, что по-немецки он читает не только Гёте, Ещё студентом, он, как участник кружка по политической экономии, перевёл на русский язык отчёт о Бернфуртском съезде социал-демократической партии и принятую съездом программу. В такие подробности биографии ротмистра Коллинга посвящать было ни к чему. Интеллигентные, образованные люди должны быть столпами общества, опорой порядка и власти государя императора, набухая кровью, продолжал Коллинг «Напрасно вы упорствуете, Минжинский, пока вы еще можете изменить собственное положение. Все, как говорится, в руках человеческих». Коллинг перестал угощать подследственного папиросами и сельтерской,